Но эти люди рассказывают о том, где, как и когда в них вселяется Нуриман. Думаю, ничего, иначе хоть что-нибудь, хоть краем уха я бы услышал. Интересно. Представь, что ты идешь по городу, тебе встречается один из слух Нуримана, только что совершивший убийство. Он грязен, в крови, у него дикий взгляд, одежда его изорвана, потому что он вынужден был сломать нечаянное сопротивление очередной жертвы. «Неужели ты не запомнил бы такую встречу?» «Нет. Ничего подобного никто не рассказывал». Рубас вздохнул. «Но это ничего не доказывает. Просто следует предположить, что Нуриман вселяется тайком. Так что никто этого даже не замечает». «Ты говорил, здешние дворяне предполагают, что нужно встретиться со слугой Нуримана взглядом? Думаю, при этом новый слуга должен испытать малоприятные ощущения. Все-таки потеря контроля над сознанием». Вряд ли это можно сделать совершенно незаметно. Следовательно, далеко по коридору заскрипели несмазанные петли на двери, послышались возбужденные голоса и шаги по каменным плитам. Лоттер вздохнул. «Жаль, я так хотел подремать, теперь, похоже, не успею». Ключ в тяжелом медном замке повернулся с громовым лязгом, дверь открылась. Неверный свет факелов упал на Лоттера, который, привстав на локтях, повернул к стражникам голову. Их было трое, ни на одном не было панциря. Это были грубые люди, привыкшие к поминовению заключенных и давно забывшие, что такое настоящая схватка с решительным и умелым противником. Оружие, которое они носили, было едва ли не декоративным привеском к их мрачным физиономиям. «Эй, ты, молокосос!» вставай пойдешь с нами думаю будет лучше если мы пойдем вместе спокойно ответил лотер всякий сопляк указывать будет тот кто стоял впереди всех сделал шаг и занес ногу чтобы пнуть лотера лотер вдруг перекатился на плечо и развернулся с силой боевой катапульты ступня его мягких сапог одновременно воткнулась в подбородок и в пах чрезмерно агрессивного теремщика который отлетел назад и безвольно повис на руках своего товарища блокировав его действия. Пока третий тюремщик хватался за свой меч, Желтоголовый поднялся на ноги, но, как всем показалось, очень неудачно, потому что оказался к нему спиной. Широкий мутный клинок уже на три четверти пополз изножен И Лотер все не поворачивался. Потом, вдруг наклонившись, он выбросил ногу назад и вколотил каблук своего сапога в живот тюремщика. Тот закатил глаза, сполз по стенке, постановая от боли, так и не успев обнажить оружие. Второй тюремщик уже избавился от своего приятеля и шагнул вперед. Он не стал выхватывать меч, а замахнулся на лотера факелом, пламя которого затрещало, как сырое белье на ветру. Однако факел так и завис в воздухе, не продвинувшись вперед, не дюйм. Грязную в ссадинах руку тюремщика спокойно и несокрушимо, как бронзовая статуя, держал своей левой рубас. Тюремщик подергался, пытаясь вырваться, но тут правая Эмирама оглушительно хлопнула по кожаной куртке стражника. Тот опустился на колени. Его движения стали медленными, словно он укладывался спать. И относился к этому чрезвычайно серьезно. Факел остался у Рубаса. «Зря», — сказал вдруг Лотер. «Я хотел узнать, куда они собирались нас вести». «Думаешь продолжать эту игру?» — изумился Рубас. «Она еще и не начиналась» улыбнулся лотер старый воин вздохнул почесал затылок не знаю прав ли ты но ладно он наклонился над тюремщиком схватил его за перевесь на груди и без малейшего усилия поставил на ноги эй ты а болтус караульный смирно это неожиданно возымело действие взгляд стражника стал тверже и стало ясно что он выполнит все что робус потребует от него решительным тоном. «Оправься», — сказал Рубас. «И отвечай. Ты знаешь, куда нас нужно привести? «Так точно, господин...» Тюремщик замялся, не зная, как именовать своего победителя. «Неважно. Продолжай». «Господину Блеху, начальнику тайной полиции, он приказал доставить вас и сделать поразговорчивее, чтобы... Неважно. исполняя его первое приказание. Рубас хмыкнул и перевел взгляд на двух стражников, растянувшихся на полу. А с этими что будем делать? Лотер поднял ключи, выпавшие из-за пояса одного из тюремщиков. «Запрем здесь. Вряд ли они скоро смогут исполнять какие-либо распоряжения господина Блеха или даже самого короля Конода. Лотер, Рубас и их провожатый вышли из камеры, заперли дверь, пошли по коридору. Несколько раз их сопровождающий кивал стражником которые удивленно поднимали брови, но так и не пробовали выяснить, чем вызвано столь странное шествие. Лишь когда они вышли на длинную галерею, ведущую, очевидно, во дворец, им навстречу шагнул офицер. «Стражник, что происходит?» Тюремщик вытянулся, и Лотеру показалось, он отчетливо слышит, как колени их сопровождающего часто-часто стучат друг об друга. «Приказано доставить господину Блеху?» офицер нахмурился. «Кем приказано?» «Неплохо», — отметил про себя Лотер. «Первым помощником его светлости визире, сиятельнейшим начальником тайной полиции, господином Блехом», — Рубес ласково усмехнулся, офицер отошел в сторону. Потом их остановили у высоких дверей, ведущих, вероятно, в кабинет сиятельнейшего Блеха. Вернее, попытались остановить, но рубас войдя во вкус, так рявкнул на сержанта, который оказался на их пути, что бедного служаку сдуло чуть не в другой конец приемной. Дверь открылась. Лотер и Рубас вошли. Сначала им показалось, что во всем огромном кабинете горит единственный подсвечник, и тот поставлен таким образом, чтобы освещать лишь входящего. Хозяин кабинета в это время оставался во тьме. Лотер быстро перешел на магическое зрение и сбоку за толстый, не ни лучинки ширмы увидел невысокого человечка, на лице которого явственно отразилось удивление. Лотер шагнул вперед, отодвинул ширму и увидел, что господин Блех, как и полагалось государственному чиновнику его ранга, сидит за столом, заваленным разного цвета и размера бумагами. Некоторые из них были перевиты шелковыми шнурками и украшены большими красивыми печатями. Блех быстро сунул руку под столешницу и произнес голосом, эхом прокатившимся под высоким потолком. «Кто вы?» Лотер неторопливо уселся в самое удобное кресло, повернутое к столу первого помощника визиря, и с наслаждением вытянул ноги. «Мы те, кого вы ждете. Двое чужеземцев, которых вы приказали незаконно арестовать в одном из духанов города, которых ограбили, заперли в темницу, и от которых хотите добиться чего-то, Что, скорее всего, противоречит их интересам. Робос, усмехаясь, ему нравилась ситуация, расположился в другом кресле сбоку от Лотера. Бедный тюремщик, непрерывно кланяясь, проговорил: По вашему распоряжению, сиятельнейший, должно было ж. Дальше было что-то неразборчивое. Лотер не стал напрягать слух, чтобы понять, что он хотел сказать: Арестованные доставлены. Краска залила лицо Блеха. Он привстал и зашипел. «Разве так надлежит доставлять арестованных?» «Не ругай его, господин Блех», — вмешался Робос. «Это не его вина, а твоя». В ответ на удивленный взгляд помощника визиря он пояснил. «Для того, чтобы доставить нас сюда так, как тебе хотелось бы, следовало послать не меньше манипулы бойцов». Блех издал какой-то нечленораздельный звук, Протянул руку к пиали с чаем, несколько раз шумно глотнул и вперил тяжелый взгляд в Рубаса. «Да как ты смеешь!» «Осторожнее, Блех!» — жестко сказал Лотер. «Не думаю, что тебе стоит нам грубить». «Правильно!» — Рубас кивнул и улыбнулся, хотя его глаза вспыхнули недобрым блеском. Блех не был бы придворным, если бы не умел быстро ориентироваться в обстановке. Рукой, унизанной драгоценными перстнями, он отослал стражника, и подождал, пока тот с не вышел из кабинета. Затем еще раз поднес пиалу к губам, но на этот раз глотал чай беззвучно, как и положено вельможе. Когда пиала оказалась на столе, он уже улыбался. Пожалуй, я вынужден согласиться. Итак, приступим к делу. Он встал, потер руки, несколько раз прошелся перед столом. Если вы сделаете то, что Он замялся. «Я прошу сделать, вам хорошо заплатят. Суть в том, что существует некий разбойник, посещающий наш город в разных обличиях, которого следует убить. После того, что произошло с моими стражниками, я убежден, от вас это не потребует большого труда». Рубас открыл было рот, чтобы возразить, но Лотер быстро произнес. «Как мы узнаем его?» Вам укажут место, где вы должны его перехватить. Кроме того, он может напасть первым. А если он будет осторожнее, чем ты думаешь?» Блех нахмурился. «Я знаю намного больше вашего и убежден, что он нападет на вас, даже если вы будете торчать там, как огородные пугало». «Сколько? Что сколько?» — не понял Блех. Он не ожидал, что этих варваров так легко можно обмануть. «Сколько ты добавишь к тем деньгам, которые твои люди украли у меня в Духане? У тебя были деньги?» Блех на этот раз, казалось, не врал. Он действительно ничего не слышал о поясе, начиненном цехинами. «Ты хочешь сказать, твои люди с тобой не поделились?» Рубас захохотал. Блех снова налился краской. Не говоря ни слова, он шагнул в темноту, и очень скоро его шаги стихли. «Рубас, мне кажется, тебе не следует дразнить его. Возможно, он наш единственный союзник. А это скоро будет очень важно, если я правильно понимаю то, что здесь происходит». «Он мне не нравится». «И все-таки прошу тебя предоставить действовать мне». Снова послышались торопливые шаги помощника визиря. Потом он появился в круге света, отбрасываемого подсвечником с его стола. Все разъяснилось. «Та мелочь, которую ты назвал деньгами...» «Ты считаешь?» — начал было Рубас. Но Лотер, на его мягкое пружинищее сознание, заставляя замолчать. Равнодушно, не выдавая своего интереса, Лотер посмотрел на товарища. Тот выглядел ошеломленным, но постепенно взгляд его стал спокойным. Он понял значение этого ментального толчка и согласился, что заслужил его. Упоминание о золоте было как-то неразумно, как мышиное хвостовство своей упитанностью в лапах голодного кота. «Вам все вернут», — твердо сказал Блех. «А, по-моему, нам должны доплатить. В том, что мне вернут мое имущество, я не сомневаюсь». Лотер начал довольно сложную игру, чтобы выжать из ситуации всю возможную информацию. «Разумеется...» «Я могу предложить за эту несложную работу шесть нобелей, но, по-моему, это более чем щедро». «На двоих?» — воскликнул Лоттер. Он надеялся, что это у него получается не совсем уж издевательски. «Разумеется. И никакой торговли, господа. Времени в обрез». Лоттер понял его. Они здесь полагали, что Нориман, как и многие другие щадя ада, появляется в двенадцать часов. «Мне нужно оружие», — сказал Рубас. «Да, его нужно вооружить», — подтвердил Лотер. «И все должно быть хорошего качества. Я не намерен рисковать жизнью рядом с напарником, вооруженным кухонным ножом. Стоимость этого оружия будет вычтена из общей платы». «Ну уж нет. Я не намерен платить за него. А если он окажется так глуп, что даст себя убить?» Кажется, он начал понимать Лотера. «Тогда оружие будет за твой счет, Блех. Мне жалко расставаться с денежками. Они слишком нелегко достаются», — пророкотал он. «Молодец», — подумал Лотер. «Получается довольно натурально». «Ну хорошо, господа». Блех сделал ударение на последнем слове. Наверное, его уже тошнило от их глупости. Лотер понял, что начальник тайной полиции созрел. Он уже не ждет подвоха, даже если они и побрыкаются еще немного. Теперь можно было требовать то, ради чего он и затеял весь спектакль». «Да, чуть не забыл», — сказал Лотер ленивым голосом. «Договор должен подтвердить король». «Что?» В горле блеха пискнула. «Ты в своем уме, милейший?» «Знаешь, мне кажется, что такую сумму, как шесть нобелей...» Чинуши твоего ранга не имеют права выплачивать из государственной казны, такую основательную трату должен кто-то подтвердить. А кто делает это лучше, чем король? Блех впился в лотере взглядом, от которого замерз бы водопад. рубос протяжно в голос зевнул и добавил: Кроме того, мы теперь слуги короля. Это тоже нужно подтвердить. После того, как вы расправитесь, — начал было Блех. — Тебе уже ничто не помешает крутить хвостом. Лотер повернулся к Рубасу и доверительно пояснил. — Обычная история, но уже поздно. Если тебе не к спеху, то и мы подождем. — Разумеется, договоренность останется в силе, — Лотер встал. — Мы возвращаемся в Духан, где нас дожидаются кровати, застеленные свежим надушенным лавандой бельем. — Оставайтесь здесь, — жестко приказал Блех. «Я узнаю о возможности аудиенции». Снова Блех ушел в темноту. Рубус вскочил на ноги и, подойдя вплотную к Лотеру, спросил. «Что происходит? Я не понимаю». «Они хотят захватить Нуримана. А нам отведена роль приманки. А чтобы мы не узнали о нем слишком много, спешат». «Почему ты хочешь увидеть Конода? «Охота на Нуримана — лишь видимость того, что здесь происходит». «Чтобы выпутаться из этой ситуации, нам нужно узнать как можно больше». Рубис с тревогой оглянулся на темные углы необъятного кабинета. «Скорее всего, без тебя я пропал бы». Лотер невесело усмехнулся. «Без меня, скорее всего, тебя оставили бы в покое».